И одернул спортивную майку, как гимнастерку. стен Шемяка двигался по огороду с ленивой медвежьей грацией. Лицо у него теперь было красное и блестящее, глаза поголубели. В них уже не было прежнего тупого жестокого выражения. Последним двинулся Семен Баландин. Он тяжело и неловко перелез через городьбу, будучи уже изрядно пьяным, все норовил упасть в крапиву, но чудом удержался на ногах. А когда пошел меж грядками, то заложил руки за спину, подняв голову, надменно прищурился. Он шел по огороду барской походкой, вызывающе насвистывал тучи над городом встали, а приятели, ожидая его, смотрели на Семёна умоляющими глазами, боялись, что выдаст себя. Однако и Семёна Баландина никто не заметил, и он перелез через второй забор, покачнувшись, спросил, — Где тут дом Медведева? — Да вон он, вон! Они находились в коротком и широком переулке, расположенном перпендикулярно Аби, и поэтому как бы соединяющим реку с высокой тайкой которая начиналась сразу за пряслами огородов, входила в деревню лобастым мысом, над которым сейчас висело белое кружевное облако, похожее на кокошник. — Цыпыловы! восторженно охнул Витька Малых. — По стороне Семен Васильевич. Во всю ширину и длину переулка, по зеленой травушке-муравушке, катились десять солнц. Четыре солнца были большими, четыре поменьше, и два солнца были совсем маленькими. Солнца медленно вращались, ослепляя, млели в серединочке, и глядеть на них было больно, и приходилось отворачиваться, отступать под натиском вести солнц, так как им было все-таки тесно в широком и коротком переулке, покрытом зеленой травушкой-муравушкой. Это возвращалось с прогулки семейства крановщика Бориса Цыпылова. На двух взрослых велосипедах ехали сам Борис и его жена Лена. На велосипедах поменьше катили сыновья Генка и Сережка. На маленьком двухколесном велосипедешке поспешала за ними сестра Наташка. Широкий переулок был тесен Цыпыловым, хотя они ехали гуськом. На Борисе была светлая тенниска и белые шорты. Также была одета его жена. Мальчишки щеголяли в красном, а Наташа имела на бедрах только узенькие полоски плавок. Все они были такие загорелые, что вспоминался плакат «Отдыхайте на южном берегу Крыма». Велосипеды под цепловыми не скрипели, не скрежетали цепями, Трава под колесами была ровной и мягкой, и почему-то казалось, что десять медленных солнц скатились с верхотинки тайги, оттуда, где белел кружевной кокошник. Спрятавшись за посидевшие от жары тальники, четверо не мигая смотрели на Цыпыловых. У Витьки малых было точно такое лицо, с каким глядел он на чайка белый пароход. Когда говорил протяжное, полетели, поплыли. И когда цепыловы проехали мимо тальников, Витька протянул, поехали. Тупо и бессмысленно, потеряв собственное выражение лица, глядел на велосипедиста Фустин Шемяка. Он видел, что цыпыловы появились из белого, и зеленого. Чувствовал, что кружение спиц ослепляет, но реального объяснения происходящему дать не мог, так как понятия «отдыхают», «катаются», «развлекаются» были для него такими же туманными, как слово «гемоглобин» в справке, которую он недавно принес с медицинской комиссии. И по мере того, как велосипедисты приближались, на лице Устина Шемяки окончательно затвердевала одна мысль Одно выражение. «У Цыпылова в кране четверть спирта», — сказал Устин, когда велосипедисты проехали. «Чего-то там промывать. Второй год стоит нетронутая».